Заметим, что в слове сотрудник хороший корень труд. Труд и должен быть основной формой воспитания. Духовный труд, душевный, умственный и физический. Все душевные силы, все духовные способы употребим на то, чтобы втянуть ребёнка в увлекательную жизнь вместе с родителями. Не ожидай от него совершенству, но думая о его душе, а его чувство безопасности, а не необходимости развиваться. Все силы любви соберём, отбросив страхи, приготовись нести ответ за ребёнка и перед людьми, и перед ним самим, по формуле мужественных людей. Поступай, как должно, и пусть будет, что будет. Возможно, присловие сотрудничество Читателю представилась идиллическая картина. Есть в доме помощник. Он и полы вымоет, и обед приготовит, что скажу, то и сделает. Конечно, всё не так. Чтобы ребёнок вырос сотрудником, его надо учить этому примерно лет 18 от рождения. Учить значит относиться к нему особым образом. искренне видеть в нём не подчинённого помощника, не сообщника, не бездельника болтающегося под ногами, а сотрудника, без которого не справится. Сотрудничить значит разделять труд. Но чтобы ребёнок научился разделять человеческий труд, брать на себя долю побольше, мы должны показывать ему пример. постоянно разделять его собственный труд, детство, отрочество, юность. Девочка-школьница не может решить задачки по математике. На глазах слёзы. Приходит папа. Если он умеет помочь хорошо, а если нет? Что сказать девочке? Папа говорит: "Ничего плакать. Посидишь, посидишь и получится". У девочки беда, а папа говорит: "Нет беды". И так на каждом шагу. Получила двойку, поссорилась с кем-то, потеряла книжку, боится контрольной. И мы тут как тут со своими утешениями. Беда. Для ребёнка беда, а для нас не беда. У нас свои беды, настоящие, а те детские, игрушечные, пустяковые. Мне бы твои заботы Психологи говорят, что лучше ответить девочке так. Да, ты думаешь, тебе никогда не решить задачки. Я понимаю. Отец разделяет огорчение девочки, а не отводит его, не обесценивает. В нашей семье чувства и заботы каждого человека, большого и маленького, работающего на заводе и посещающего детский сад, имеют одинаковую цену. И при этом нельзя требовать, чтобы ребёнок разделял наши чувства, входил в наше положение, всему своё время. Мама приехала в пионерский лагерь к семилетнему мальчику. Он бросился к ней: "Что ты привезла?" Мама возмущена: "Как он не понимает, как не чувствует? Ведь я устала, пока дошла, я с дороги, у меня тяжёлая сумка". Вроде бы всё правильно, но слова не урок, а поведение урок. Если бы мама обрадовалась мальчику и без упрёков порадовала бы его гостинцами, она дала бы ему урок, как хорошо радовать людей. Но она дала ему урок совсем другого рода. Требуй, чтобы тебя понимали. Требуй взамен гостинцев благодарности. Требуй и требуй. Мы разделяем заботы ребёнка, но ничего взамен не требуем. Никаких обменов, кроме шутливых, в нашем доме нет. У нас нет менял, у нас всё подлинное. Ничто ни на что не меняется. У нас все чувства и заботы имеют собственную, а не миновую стоимость. У нас всякое на от чистого сердца и всякое дай, пожалуйста, безвозмездно. ужаснейшая из псевдопедагогических мыслей. Как ты со мной, так и я с тобой. С ребёнком нельзя вести счёты, просчитаемся. Мы не требуем сотрудничать с нами, не добиваемся сотрудничества, а учим, растрачивая собственную душу. Все движения навстречу ребёнку Нас строго предупреждают, чтобы мы не портили речь, говорили с ребёнком правильно, а то следуют всевозможные страхи и угрозы. Но все мамы на свете сюсюкают и шепелявят. Скорей, скорей, сейчас я тебе жадам, то есть скорей и задам. Мамы делают шаг навстречу ребёнку, и это дороже правильной речи. Мне рассказывали про маму, которая научилась лепетать, как её шестимесячный сын, и он понимал её. Мы не торгуем своей любовью, не используем её для своих домашних выгод, для принуждения или побуждения. Запрещённые фразы: а то я тебя любить не буду. Я тебя больше не люблю. Я с тобой не разговариваю. Я на тебя обиделась. Наоборот. Я всегда с тобой. Я всегда готов, я всегда готова прийти на помощь. Я тебя люблю. Повторять это на каждом шагу невозможно и не стоит. Но есть много способов сообщать ребёнку о своей любви. Я знаю родителей, которые и рады бы услужить своим детям, но их одолевают страхи. Вдруг вырастут эгоистами, вдруг лентяями, вдруг педагогические соображения одолевают. А ведь если разобраться, не так уж и серьёзные домашние дела, чтобы поднимать их на принципиальную высоту. Семья садится за стол. Всегда бывает, то вилки нет, то ложки, то соль. И начинается: возьми сам, я тебе не служанка, не бысь руки не отвалятся. А почему? Прислуживает за столом один. Он просит: "Не вставай, я подам, я сам, мне это легко". Мама даже сердится, если кто-нибудь встаёт за ножом или вилкой. Такая радость кормить своих. Приходит мальчик из школы. "Возьми там в холодильнике, согрей себе, не маленький". А почему так? Мама объясняет: Должен же мальчик приучаться. К чему приучаться? К небрежным, ленивым, безрадостным отношениям? Я говорю маме: "Придёт сын, усадите за стол, подавайте, ухаживайте, любите его". Мама отвечает: "Да я бы рада, я с удовольствием, но я боюсь". Чего? А вдруг он вырастет белоручкой? И опять всё сначала. «Ну, должен же он», — говорит мама. В хорошей семье никто не знает слов «ты должен». Должен только я. Пока я сотрудничаю с человеком, я больше озабочен тем, как я выполняю свой долг, а не тем, как выполняет его другой. И детей с первого дня учат, что никто никому ничего не должен, ни с кого ничего нельзя требовать. Требуют только от самого себя, и все выполняют свой долг, а не следят ревниво за окружающими, делают ли они свою работу. И это самый верный путь воспитания чувства долга. Жизнь в доме должна идти на, возможно, высоком уровне активности, деятельности, старательности. Накрывают на стол должно быть красиво и удобно, учатся, должны учиться. Приглашают гостей, должны хорошо принимать их. Убирают в комнате, должно быть действительно чисто. Всякое дело требует старательности и внимания. И мы, старшие, вкладываем в любое дело свою старательность, и вовлекая детей в работу, добиваемся высокого результата, но не высчитываем, кто сколько сделал. Теперь даже в производственных бригадах иногда не учитывают выработку отдельного работника. От дела к личности, а не от личности к делу. Труд воспитывает. Мы не занимаемся детьми, мы не воспитываем их в общепринятом смысле. Мы налаживаем жизнь в доме с участием детей. Мы все вместе стараемся жить весело. Это и есть воспитание. На домашней работе мы обычно спотыкаемся. Довольно часто наши суждения о ребёнке сводятся к одному: помогает по дому хороший сын, не помогает дурной. Мытьё посуды становится мерилом человеческой доблести. Подметание полов заменяет все другие отношения. Кто метёт и моет, тот и хорош. Но домашняя работа очень невыгодна из педагогической точки зрения труд. По ней нельзя судить ни о лени, ни о трудолюбии. И в одной только домашней работе трудолюбие не воспитаешь. Поэтому школа предусматривает серьёзное трудовое воспитание. Ребёнку надо дать возможность трудиться в мастерской, на заводе, в поле, везде, где требуется производственный труд. Когда дети работают вместе с родителями в поле, они действительно помощники. Они приучаются к производительному труду. Но подметание полов вовсе не то же самое, что работа в поле. Застели постель, почисть ботинки, мог бы помочь матери. Видишь, я с ног сбилась. Принеси, подай. У всех этих дел нет конца, нет результатов, нет плодов. Они не приносят главного, что должна приносить работа радость. Нам приходится принуждать ребёнка, и он мысленно привыкает, что работа это неприятность. Воспитывают трудолюбие, а получают стремление избегать труда. Ребёнку исподволь внушается уродливая мысль, будто труд есть наказание. И уж во всяком случае, если ребёнок не приучен помогать, если дочка моет посуду только с боем и криком, то в один день её не перевоспитаешь. И надеяться на то, что вот я погромче крикну, найду слово по обиднее, и у неё вдруг заговорит совесть, она засучит рукава и возьмётся за грязные тарелки. Надеяться на это трудно. Нравственное отношение к труду возникает в самые первые годы жизни, когда ребёнку предоставляют возможность самому о чём-то заботиться. Забота сердечное дело, она бывает только добровольной. Труд может быть и подневольным, а работа всегда свободна. Закон заботы, знаете, если присмотреться к домашним, служебным и другим нашим занятиям, то легко заметить следующее свойство всякой работы. Она требует определённого количества забот, не больше и не меньше. Определённая забота нужна для поддержания дома в чистоте, для покупки хлеба и так далее. Если один человек берёт на себя всю заботу, то другой неминуемо перестаёт заботиться. Дело этого не требует И в языке нашем «разделить заботы» подразумевается, что у забот есть определенный объем, который можно разделить. Решено, что мальчик ходит за хлебом. Мама с утра начинает напоминать. «Ты не забыл? Посмотри, есть ли хлеб. Сходи, это твоя обязанность». Ходит за хлебом мальчик, а заботится и, следовательно, воспитывается. Мама. Потому что человека воспитывает не столько работа, сколько забота о нём. Мама взяла на себя заботу, и мальчику можно не беспокоиться. Когда нужно будет, скажут, и он пойдёт. Если мы беспокоимся сами, мы не даём возможности беспокоиться ребёнку. Кто с детства привык, что его заботы постоянно кто-то разделяет, тот и всю жизнь будет надеяться Ничего, как-нибудь получится. Кто-нибудь позаботится. Позже появится и циничный. Дураки всегда найдутся. Единственный выход поручив какое-нибудь дело, выкинуть его из головы, перестать о нём беспокоиться. Тогда, после многих неприятностей и обедов без хлеба, наступит наконец момент, когда беспокоиться о хлебе будет мальчик. Кто решил воспитать заботливого ребёнка, тот должен заранее смириться с тем, что многое в доме пойдёт к уварку. Распределение обязанностей в семье. Нет, пожалуй, получится лучше, если каждая обязанность разделяется в семье всеми. Не так. Я работаю, ты учишься. Я натираю полы, ты покупаешь картошку. Каждое дело вместе. Это не значит, что мы идём вместе в булочную. Но я, взрослый, участвую в этом походе, снаряжаю в магазин, оцениваю покупку, выслушиваю рассказы о приключениях по дороге в булочную. Но сколько нужно терпения, чтобы дождаться, пока чувство заботы проснётся в ребёнке? Извечная проблема всех родителей. Ребёнок не убирает игрушки. Что из него вырастет, если он сейчас такой неряха? Это продолжается годами. Напомню историю о моём товарище, которого не видел много лет. Спрашиваю, как жизнь, как дети? Он жалуется: "Да вот всё с сыном ругаемся". Сыну идёт 35-й год. Он инженер, изобретатель, кандидат наук. Из-за чего же вы ругаетесь? Да понимаешь, никак не научится убирать в своей комнате. Как началось в 2 или в 3 года, так и продолжается до 30 лет. Вся жизнь ушла на то, чтобы научить сына убирать за собой. Можно точно установить, когда начинается правильное воспитание. С той минуты с того дня, когда мы впервые сказали ребёнку спасибо, Мы весьма озабочены тем, чтобы ребёнок вырос благодарным, вежливым, говорил нам спасибо. Но душа ребёнка растёт не на тех спасибо, что он говорит, а на тех, которые мы ему можем сказать.